Скажу, что нам всегда и во всем следует действовать в своих интересах. Здесь собрались люди, которые не желают, чтобы ими помыкали, не желают быть пешками в руках тех, кто сидит наверху. Нам посчастливилось в этой стране. Уже сейчас у многих из нас дети живут лучше, чем мы. У многих сыновья вышли в педагоги, ученые, музыканты. И это счастье для родителей. Никому из нас не хотелось бы видеть, что дети идут по нашим стопам. Какая жизнь чересчур тяжела. Вот и у меня есть внуки, и как знать... Не станет ли кто-нибудь из детей моих внуков губернатором или даже президентом? Здесь, в Америке, нет невозможно Надо только шагать в ногу со временем. А время стрельбы и поножовщины прошло. Пора брать умом, изворотливостью, крыскором и деловые люди. Это и прибыльней и лучший для наших детей и внуков «Ну, о чем нам с вами заниматься?» «О том мы не пойдем спрашивать начальство этих пицциновантис, которые норовят за нас решать, как нам распорядиться своей жизнью, которые развязывают войны, оберегая свое добро, а воевать посылают нас. Кто сказал, что мы обязаны подчиняться законам, придуманным ими?» В защиту своих интересов И в ущерб нашим И кто они такие Чтобы вмешиваться Когда мы тоже хотим Позаботиться о своих интересах Это наше дело Сона Коза Ностра Сказал Дон карлеон Наше дело Наши заботы Мы сами управимся В своем мире потому что это наш мир, коза-ностра, и мы должны держаться вместе, чтобы оградить его от вмешательства посторонних. А иначе быть бычку на веревочке вденут нам в нос кольцо, как в деле его миллионам неаполитанцев и других итальянцев в этой стране. Во имя этого я и отказываюсь от мести за своего убитого сына. Во имя общего блага клянусь вам, что до тех пор, пока я отвечаю за действия моего семейства, никого из тех, кто здесь находится, без справедливых оснований, без серьезнейшего повода, пальцем не тронут. Во имя общего блага я готов поступиться также своей выгодной. Порукой тому мое слово и моя честь, которым я, как знают многие, никогда не изменял. Но есть у меня при этом и свой корыстный интерес. На моего младшего сына Пало подозрение в убийстве Солодца и капитана полиции. Он был вынужден бежать. Теперь мне предстоит добиться, чтобы с него сняли это ложное обвинение, и он мог спокойно вернуться домой. Это моя забота. И, полагаю, я с ней справлюсь. Однако вот, что я хотел бы здесь заявить. Я человек суеверный. Стыдно признаться, но что поделать? Так вот. Если вдруг с моим младшим сыном произойдет несчастный случай, если его ненарокно подстрелит полицейский офицер, если он повесится в тюремной камере, если объявятся свидетели с показаниями против него, я по припишу это злой воле кого-то из присутствующих. Скажу больше. Если в моего сына ударит молния, я буду винить в этом некоторых из вас. Если его самолет упадет в море, пароход пойдет ко дну, если он схватит смертельную простуду, если на его машину наедет поезд, я из чистого суеверия. Сочту, что, значит, кто-то из сидящих здесь все еще желает мне зла. Такого рода злую волю, господа, такую несчастную случайность я не прощу никогда. Но в остальном Клянусь спасением души своих внучат, я ни при каких обстоятельствах не нарушу мир, заключенный сегодня. С этими словами Дон Корлеоне вышел из-за стола и двинулся к тому месту, где сидел Дон Филипп Татари. Татария поднялся ему навстречу, они обнялись, поцеловались. В зале захлопали, другие доны вставали с мест, пожимали друг другу руки, поздравляли дона Корлеоне и дона Татталью с началом дружеских отношений. Каждый понимал, что это будет не самая пылкая в мире дружба. Эти двое не станут посылать друг другу подарки на Рождество, но они хотя бы не станут убивать друг друга. А значит, и такая хороша. И это тоже называется дружба.